Глава тридцатая «Ведьмы», — выдал Лайман. «Наверняка ведьмы знают, как делать привязку. А они все еще там?» — спросила я с надеждой. «А куда же они денутся? Их же место силы охраняет. Там теперь целый городок выстроили, куда сбегаются беженцы. В общем, сами все увидите. Точно, Мира. После того, как началась война и все ребята, тут он замялся». В общем, после того, как все произошло, я взял на себя ответственность позаботиться о семьях своих студентов, тех, кто нуждался в этом, конечно. Тем, кому негде было укрыться, я предложил поселиться к ведьмам под купол. «Твои родители сейчас там. Я вам уже говорила, что вы самый лучший куратор на свете». Я со слезами на глазах подошла и обняла его. «Говорила, но я с удовольствием послушаю еще разок». Зардился мужчина а я хихикнула ему в грудь. В итоге путь был намечен. Мари, с Лилией и детьми было решено оставить вишенков, всех, кроме Марана. Когда мы рассказали о нем профессору, то он сказал, что ребенку придется остаться с ним. У него могут случаться неконтролируемые выбросы магии, и тогда люди могут неоднозначно отнестись к тому, что он демон. А что он сможет его контролировать и обучать? Мальчик сначала сильно расстроился, когда узнал, что ему какое-то время придется пожить здесь. А потом, не знаю как, но куратор смог его уговорить. Ребенок даже был рад остаться. Что ни говори, а все-таки Лайман — прирожденный педагог. Так что покидали ЭВМА, мы уже без Марана. Оказывается, за те пять лет, что мы были оторваны от мира, наши артефакты связи устарели. Потому-то мы не смогли ни с кем связаться. Кэсси выдала нам новые, которые внешне совсем не отличались от старых, но вот теперь по ним можно было переговариваться в режиме реального времени, а не просто отправлять голосовые сообщения, как раньше. А еще за это время изобрели артефакты переносных порталов. Собой они напоминали маленькие калькуляторы, только на клавиатуре присутствовали еще буковки. Вбиваешь название места или его координаты, и вуаля, ты уже там, где надо. Только после каждого использования они еще пару суток перезагружались, накапливая энергию для очередного переноса. Так что в этом плане старый добрый сизист был куда надежнее. Но за неимением онова и эта штука была настоящим чудом. Такое чудо гениальных изобретателей теперь появилось и у нас. Правда, только один экземпляр, ведь их было еще совсем немного. Также нам выдали защитные браслеты на всякий случай. Лайман настаивал на том, что нужно сообщить королю о нашем возвращении, но я убедила его в том, что мы сами придем к Рамиру после того, как привяжем фамильяра. В ведьминскую академию нас перенес связист, работавший на Лаймана, чтобы не тратить заряд переносного портала. В этот раз мы оказались не в холле здания, а в нескольких метрах от него. Мария и дети внимательно осматривались по сторонам. Через минуту на крыльце на один. Она повзрослела, расцвела, стала еще привлекательнее, чем прежде. Не знаю почему, но в этот момент я зачем-то схватила за руку Криса, а он крепко сжал мою ладонь. Я знаю, что вроде совсем недавно сама подталкивала его к ней и другим ведьмочкам, но сейчас вдруг стало неприятно от того, что он был с ней. Ситуация стала еще комичнее, когда следом за Надин вышел Крон. Он возмужал, я креп. И теперь уже настала очередь Нила нам проявлять собственнические замашки. Напарник переложил свою руку мне на талию и зачем-то поцеловал висок, прижимая меня к своему телу. Честно, если бы не сама в этот момент мучилась от ревности, то рассмеялась бы. Некромант лишь понимающе усмехнулся, глядя на нас. Но картину дополнила маленькая черноволосая девочка, на вид лет двух, которая выбежала через пару секунд. Крон взял ее на руки и округу огласил звонкий детский голосок. «Мам, пап, а это кто?» В этот момент мы с плодином моба выдохнули, так что даже физически почувствовали, как расслабились тела друг друга. «Нира! Крис!» К нам подбежала ведьма и обняла обоих. «Мне сказали, что вы погибли. Как видишь, мы живы!» Я улыбнулась, почувствовав родную энергию, исходящую от нее. Надин пригласил нас в особняк, что служил раньше в академии. На время войны обучение пришлось прекратить. Все ведьмышка разъехались по родным местам. Сейчас многие из них уехали на фронт, чтобы лечить раненых. А где Дарина? спросила я после того, как в лесу недалеко от Вишана, где мы открыли портал, они попытались напасть на нас ту же ночь, в которой напали на Эвма и королевский замок. Но мы успели добежать до места силы, так как почувствовали опасность. Оно защитило нас от этих родов, не давая им ступить на поляну. Тогда демоны стали приводить к нам людей из деревни и убивать их на наших глазах. На этом месте ведьма содрогнулась. Они требовали сдать им кого-то, но мы так и не поняли, кого. Когда дело дошло до детей, Дарина не смогла вынести этого. Она принесла себя в жертву, чтобы при помощи места силы расширить границы защитного купола на многие километры вперед. Куполы испепеливы и высших, и ниших, что несли угрозу всем невинным. Но для этого понадобилась вся ее жизненная сила. Надин вытерла слезы щек, а я вспомнила, как мы набрели на выжженное демоническим огнем место недалеко от деревни, где пропали однокурсники Крона и их наставник. — Мамочка, ты плачешь, что ли? — обратилась к ведьме маленькая черноволосая красавица. — Нет, Дарочка, я не плачу. Улыбнулась дочь и наша старая знакомая. «Нирка, Крис, это чего, правду вы?» Из воздуха материализовался местный домовой. «Мы, Аркадий Семенович, мы и...» Улыбнулась я старичку. «Так я это, сейчас чайку на кухне организую. Будет все чем по чину», — проговорила домовитая нечисть. «Позже чайку побалуемся», — ответила ему. «У нас тут фамильяра привязать надо, а я не умею сама». Крис достал из сумки крылатого кота, а Надин его внимательно осмотрела. Так, Семенович, напои детишек и кормящую мамочку своим фирменным чайком с жирненьким молочком, да каши им навари, прежде чем конфетами кормить. А мы сейчас делом заняты будем, — обратилась к домовому ведьма. — Ребятишки, а пойдемте-ка на кухню, пока там Васька сам все молоко не вылокал, подмигнул детям старичок. — А вас, мудвозель, как величать? А это он уже обратился к Марии. Я проводила взглядом всю и дружную компанию, что удабилась на кухню, и улыбнулась. А хорошо все-таки тот. Сами мы в пятером, я, Крис, Надин и Крон с котом спустились в подвал. Тут у ведьмы хранились всякие травки засушенные, и даже алтарь для ритуалов имелся. На него мы и уложили кота. Как давно он без сознания? – спросила девушка. Меньше суток. Ответил мой напарник. Хорошо, значит, душа не могла уйти далеко от тела, кивнула она сама себе. В общем так, я наведу тебе зелье. Выпьешь, и твоя душа сможет выйти в астральный мир. Найдешь своего Марти, привяжешь его к себе вот этой веревкой. Она протянула мне обычную бечевку. — Только учти, что там он, скорее всего, будет иметь другую форму ту, который обладал при жизни, пока его душу не подселили в тело кота. На все про все у тебя не больше двенадцати часов. Если задержишься, то не сможешь вернуться в тело. Чтобы твоя душа вновь обрела плоть, то просто вернись в себя вовремя». Все запомнила? Она внимательно посмотрела на меня. «Зелье, астрал, веревка, другая форма, двенадцать часов», — перечислила я и кивнула. Я села на алтарь и выпила фиолетовую жидкость, что приготовила для меня ведьма. А дальше я-то вроде осталась сидеть, но вот мое тело упало. Его аккуратно подхватил Крис и уложил рядом с котом. Решила не тратить время и отправилась на поиски. Схватилась за деревянную ручку, чтобы открыть дверь, ведущую из подвала, но рука прошла сквозь нее. Сделала еще несколько попыток, и тут меня осенило. Я сама хихикнула над собой и прошла прямо сквозь дверь. Потом подумала и пролетела сквозь все стены особняка, сразу на улицу. Несмотря на то, что в реальном мире сейчас полдень и вообще светит солнышко, тут было сумрачно. Даже немного жутковато. «Марти!» — позвала я. Но мне никто не ответил. Огляделась по сторонам и поняла, что тут еще не так. Тут было тихо. Все звуки из реального мира доносились приглушенными, как будто через вату. Так, Надин сказала, что душа Марти не могла уйти далеко от тела. Значит, надо искать где-то поблизости. Но около бывшей ведьминской академии никого не было. Я заглянула в конюшню, в сарай, и решила все-таки прежде, чем идти дальше, обыскать дом. — Чего? Не нашла еще? — спросил меня домовой, выходя из кухни в коридор. — Вы видите меня? — удивилась я. — А как же, девонька? Я же нечисть. И там и сям я. Кота своего потеряла. Так нет его в доме, можешь не искать. Уж я-то бы знал. Он потер свою оборотку одной рукой. Не трать время, дочка, в другом месте искать надо бы. На а где не подскажете? Спросила старичка. А где не подскажу, коли не ведаю, что за пределами моих владений творится. Семенович развел худыми ручками и удалился обратно к ребятишкам на кухню. Я грустно вздохнула и пошла искать в лес. Я почти не слышала шума ветра. Ветки под моими ногами не хрустели. На поясе висела бечевка, выданная мне ведьмой. «Все-таки хорошо, что у нас тогда с кроном ничего не получилось», — подумала про себя. «Он нашел себе ту, которую хотел. Ему не нужно ее ни с кем делить. Да и вообще, неужели он прав по поводу нас с Крисом?» От этой мысли меня отвлек отчетливый звук гитары. Я даже сначала вздрогнула от неожиданности а потом пошла туда, откуда доносилась мелодия. На одной из низкорастущих веток большого дуба сидел парнишка лет девятнадцати и играл красивые мелодии. У него были и синие-черные волосы, средний рост, одет был в старомодную одежду, зеленые глаза и красивая ухмылка тонких чувственных губ. Ну, прям мечта всех девочек-подростков. «Марти?» — обратилась к парнишке. «Разве мы знакомы, красавица?» Он хищно улыбнулся и легко спрыгнул на землю рядом со мной. Я ожидала небольшое дуновение ветерка на своем лице от его резких движений, но ничего не почувствовала. Это было так непривычно, что я даже растерялась на какое-то мгновение. «Вообще-то мы знакомы. Ты почему, подлец, не сказал, что уйдешь за грань, если они успеют тебя привязать?» «Какого хрена я тут тебя должна по астральным мирам бегать искать?» Я ткнула указательным пальцем ему в грудь. «И, о чудо! Он уперся в плотное тело!» На радостях я ощупала паренька, чтобы удостовериться в том, что мне это не показалось. Кажется, все, что принадлежало астральному миру, включая звуки, тут были вполне себя ощутимы. «Давочка, вы меня явно с кем-то путаете, но мне нравится то, что вы делаете». «Так что продолжайте», — рассмеялся бархатистым смехом нагрец. Я тут же убрала свои руки от него, а для надежности еще за спиной их спрятала. «Вообще-то ты мой кот?» — прищурила глаза. «Кот?» — он рассмеялся еще громче. «Да у вас, мадмуазель, не все дома». «Ну какой же я кот?» — парнишка осмотрел себя с веселой искринкой в глазах. «Нет, я определенно не кот». В итоге выдал «Это ты пока не он, но скоро снова станешь самым настоящим фамильяром. Красивым, таким, с крылышками», — подмигнула ему. «А если я не хочу?» — принят на него потянулся. «Что значит, не хочешь?» — глупо моргнула глазками. «Ну, не помню я, чтобы котом был». Он пожал плечами. «Тем более крылатым». «А что ты помнишь?» «Я помню, как играл в баре» как возвращался по пустынному тракту с гитарой домой. А дальше раз, и я уже здесь. Он обвел округу взглядом. А здесь так странно. Не пойми меня неправильно, но ты умер. Бог знает, сколько столетий назад. Я посмотрела в его зеленые глаза. Разве ты не хочешь снова ощутить вкус жизни? В теле животного? Ну уж нет, спасибо, усмехнулся парнишка. Ну, я попыталась, пожала плечами. Мол, ничего не поделаешь. Счастливо оставаться. Похлопала его по плечу, развернулась и сделала несколько шагов в обратном направлении. «И что, это все? Ты даже не будешь меня уговаривать?» Послышался за спиной голос брюнета. Я хитро улыбнулась. Так и знала. «Нет». «А зачем? У меня, знаешь ли, другие дел полно. Приключения там всякие. Вон демонов еще победить надо. Королю» а по совместительству моему бывшему на поклон сходить. В общем, жизнь кипит, а тут скучно как-то. Но если тебе нравится, то оставайся, конечно. Я подняла руку над головой и помахала парнишке, не сбивая шага и не оборачиваясь. «Но -ну, так нечестно!» — он нагнал меня. «Ты меня завлекать должна была». паф больно мне надо!» — хмыкнула я. «Ну, хоть расскажи, кто ты такая. Как мы живем?» насупился парнишка. «Ну, так и быть, расскажу. Ты же все равно никому из живых поведать не сможешь». Я пыталась спрятать улыбку за безразличным выражением лица. «Я агент особого назначения. Еще я боевая ведьма. Ну, и недавно мне пересадили сердце богини воды для того, чтобы я могла сыграть важную роль в нынешней войне». «Ну, в общем, так. Ничего необычного» пожалуй, плечами. «Правда?» — восхищенно уставился на меня Марти. «А зачем мне врать?» «Ну, чтоб меня в ловушку заманить», — проговорил он подозрительным тоном. «Ага, и съесть потом. Мне же делать-то больше нечего. Слушай, я ж тебе говорю, хочешь, оставайся здесь». За таким диалогом мы дошли обратно до особняка. «Ну ладно», — уговорила, — «привязывай» сообщил он мне величественно, как будто одолжение делает, отчего я прыснула себе в кулак. — Думаешь, может, все-таки тут останешься? Я кивнула на округу, неприкрыто издеваясь. — Ну уж нет, привязывай, говорю. Он нахмурил черные брови. — Ну, не знаю, — протянула, широко улыбаясь. — Так, ведьма, не беси меня. Партнишка сам снял с моего пояса веревку, Порча себе под нос про каких-то несносных ведьм. Обвязал мое запястье, а другим концом привязал к своему. Я все это время тихо хихикал про себя. — Ну все, пошли. Давай с тела подселяться, — самодовольно улыбнулся Марти. Когда мы спустились в подвал, то оба замерли, хлопая глазками, переводя взгляды на окружающих. Посмотреть было на что. — Ты спал с моей женой! Кром-корал-кром. — Да это еще до тебя было, — возмущалась Надин. — А ты целовался с моей, — сжимал кулаки Крис. — А я говорю, выпьем надо, — это уже Аркадий Семенович. Мужчины кидали друг друга разъяренные взгляды. Ведьма обиженно дула губки, сложив руки на груди. — О, Нирка вернулась, — хлопнул ладоши домовой. — Может, и ты чего ставишь? — А кто из них твой муж? клонился к моему уху Марти. Эм, это все, на что меня хватило». «Погоди, да я сам угадаю». Он внимательно осмотрел окружающих, а потом меня. «Так, стоп, ты же девственница, воскликнул будущий котяра. «А ты откуда знаешь?» Я перевела на него удивленный взгляд. «Так мы ж теперь связаны. Я чувствую тебя». Он потряс веревку у меня перед лицом. «Ладно». Я тяжело выдохнула и прошла к своему телу. Через секунду уже пришла в себя. Первое, что сделала, так это подняла верх руку, осмотрела пальцы, убедилась в том, что это я воплоти и села на алтаре. Вы что-то устроили? Рявкнула, глядя на окружающих. Присмущенно отвел глаза. А ты в курсе, что твой муж спал с моей женой? Посмотрел на меня некромант. В курсе. «А ты в курсе, что это было пять с половиной лет назад?» Я спрыгнула с возвышения, бросая взгляд на пришедшего в себя кота. Он сел, подтянул под себя пушистые лапки, расправил крылышки и внимательно слушал наш разговор. «Вот именно!» — он Надин. «А может, все-таки выпить?» — произнес домовой. «Короче, вы!» — я указала пальцем на напарника и брюнета. «Пока общий язык не найдете, к нам можете не подходить». Я взяла ведьму под руку, и мы с ней удалились в гордом молчании из подвала. Наши мужья провожали нас насупившимися взглядами, а Семенович хитро потирал ладошки, подмигивая ошарашенному коту.